Глава вторая. Если бы разобрать, на каком языке перешептывались бревно рубленных стен и скрипучие бересты на половицах? Верно, они бы немало порассказали об отроках, в разное время, как я, каратавших здесь ночи перед посвящением. Разве могут рассеяться без следа страх, надежда, полеты души? от отчаяния к торжеству, обеты богам на случай, если вдруг повезет. Кто-то ведь слышит каждое наше слово, даже непроизнесенное, запоминает поступок, которому, кажется, не было видоков. Обычно отроки ночевали здесь по двое-трое. Я сидела одна. Да, никак у меня что-то не получалось быть «мы». Получалось, все остальные и я. Это всюду торчало сухим сучком из бревна. Я поудобнее устроилась у стены, вздохнула и уперлась подбородком в сомкнутые колени. Зябла спина, в животе сосала, потому что повечерять не пришлось. Вот краюшку бы хлеба с толстой сметаной, да на правый бачок. Да чтобы молчан свернулся теплым клубком. Может он теперь зайца нес в логово, верной волчице, глупым щенятам. Кто бы погладил меня по головке, кто бы сказал, будет все хорошо. Малые дети любят слушать страшную басню, прижимаясь к надежному и большому, способному защитить. А вот когда страшно не в басне, А наяву и некому припасть не за кем спрятаться я закрыла глаза и постепенно сползла в зыбки несуляящие отдыха полусон когда сам толком не ведаешь спишь или живешь я шла на лыжах домой и наполненный кузов привычно оттягивал плечи а вокруг уходили в звездное ночное небо еле заметенные по колено Я шла, впереди становилось светлее и светлей. И вот уже засинели круглые лунки у влажных черных стволов, засверкал снег, готовый хлынуть лопучущими ручьями, и нестерпимое вешнее солнце глянуло вниз сквозь голые ветви. Я миновала злую березу. Капли прозрачного сока сбегали по белой коре, и каждая несла в себе радугу. Я вошла во двор, и там, на крылечке нашего дома, прислонясь к двери, сидел тот, кого я всегда жду. Во сне я очень хорошо знала его и не приглядывалась к лицу, только видела, какой он тощий и слабый после болезни. На веселом свету это было резко заметно, заметнее, чем в подслепой избе. И правая рука висела на груди, закованная в лупки. Пальцы бледные. Войдет ли еще в прежнюю силу? И глубокий шрам на щеке только-только белел, накрепко зарастая. Я опустила кузовок на гладкие досочки и подошла. И сидевший обнял меня, зарылся лицом в светлый мех полушубка. Я сказала. И правда, что ли, вжиль потянул? Наверное, от меня пахло морозом, принесенным из ночного зимнего леса. Сидевший поднял глаза и сощурился против света, бившего в очи сквозь голую злую березу, сквозь путаницу ветвей. Отвел взгляд и с глухим усилием вымолвил Я говорил не о тебе. Я засмеялась, скинула его руку со своего пояса, подняла обсохшие лыжи и пошла, не оглядываясь прочь. Вот уже близко тыны, ворота, а за пределом двора не было солнца, не было весеннего света. Тускло мерцали безжизненные сугробы, и обледеневшая злая береза стонала под ветром, дующим с моря. «Зимушка!» С отчаянием и мукой позвал тот, кого я всегда ждала. «Зимушка!» Я была уже у самых ворот. «Зимушка!» Я все-таки обернулась. И Он силился встать и тянул ко мне руку. Он погибал без меня еще вернее, чем я без него. Я кинула лыжи и, не помня себя, рванулась назад. По двору, раскинувшемуся внезапно на версты. Сквозь череду бесконечных вязких сугробов Против метели с яростным ревом Ударивший вдруг в лицо Насколько же проще было уйти Уйти, бросить, предать Из-за единого слова, которое и нашептали-то ему Любовь и жалость ко мне Я проваливалась и застревала в снегу Сердце надсаживалось, выламываясь из ребер. И кто-то другой все вспоминал Это не наяву, уговаривал пощадить себя. Я и вправду почти уже умерла, не знаю, в живе или в мечте. Когда мрак все-таки отступил и снова хлынуло солнце, и я то ли обняла, то ли подхватить успела. Того, кого я всегда жду. Заплакала и проснулась. Я сидела, скрючившись у стены. Все тело затекло, а щеки действительно были мокрые. Что-то люди подумали, если кто слышал. Морщась, я разогнулась, потом прошлась из угла в угол, поглядывая на светлую щель поверху двери. Растерла руками лицо, чтобы не выглядеть заспанной, когда придут отпирать. Подумала о бутре и девяти копьях. И поймала себя на том, что сужу почти равнодушно. Ведь все это не шло ни в какое сравнение с пережитым во сне. Ну, убьют. но ну, велят сидеть между кметями. Какая разница? Ведь я все-таки успела к тому, кого я всегда жду. И когда молчаливые воины отперли двери, он незримо шагнул со мной через залитый утренним светом порог. Я чувствовала его руку у себя на плече. Я спустилась в яму и была по пояс засыпана холодной землей, взяла палку и щит. Вилета потом говорила, вид у меня был... Ужасно далекий и безразличный. Они волновались со словомиром, решили это от страха. Они не посмели вмешаться. Сам вождь не посмел бы, даже если бы захотел, потому что моя жизнь или смерть зависела не от него, и не от девятерых избранных, шедших меня убивать. Шел с ними Перун, а со мною был Тот, кого я всегда жду. Стоит ли подробно рассказывать, как они один за другим скидывали тяжелые копья, ведь меня пригвоздить? Я, во всяком случае, немного запомнила. Я извивалась и перехватывала свистящие наконечники окраины щита, отбивала их палкой и уворачивалась. Кажется, воевода и в самом деле не зря кормил меня целых полгода. Девятому воину я прямо подставила щит, а когда он ударил, добавив свой вес к силе размаха, вывернула руки и наклонилась. И копье глубоко ушло в землю рядом со мной. А Акметь начал падать и успел себя подхватить лишь потому, что воевода кормил его гораздо дольше, чем меня. Смотревшие закричали. Я узнала голос Вилеты. Кажется, мои глаза бестолково метались по лицам, не мешкая ни на одном. Может быть, я надеялась увидеть того, кого я всегда жду? Я увидела воеводу. Он не смотрел на меня. Опустев голову, он разглядывал серую пыль у себя под ногами. Я снова подумала а надо ли лезть туда, куда меня не пускали? И надо ли радоваться? что сравнялось с Еруном и остальными парнями. Я решила вылезти и стала разбрасывать горстями песок. Два воина, что отпирали, запирали двери в клете, подошли и вытащили меня из ямы.